Глава 14. Захват. Утро пятницы началось как обычно. В офисе кипела работа. Сотрудники Галактиона вставали туда-сюда с разными бумажками и отчетами. Небольшая разница состояла лишь в том, что пятница была объявлена джинсовым днем. А это означало, что сегодня персонал мог позволить себе более свободный стиль в одежде. Демьян Петрович, тем не менее, был, как всегда, в костюме. Эта своеобразная униформа напоминала окружающим о его директорском статусе вне зависимости от дня недели. Хотя в глубине души Демьян с удовольствием бы сегодня пришел на работу в джинсах и свитере. Вчерашняя встреча с Федей Банщиком не принесла ничего хорошего, кроме новых поводов для новых тревог. Задумчивость Демьяна Петровича прервала секретарь президента Катюша, которая позвонила по внутренней связи и сообщила, что Баринов хочет получить доклад коммерческого директора в полдень. Демьян взглянул на часы на руке, в запасе было еще чуть более часа. Он налил себе чашку чая и прошел к столу, где его ждала утренняя кипа документов на подпись. Однако ближе к 11 утра произошло событие, которое поставило под большое сомнение дневную планерку директоров. Отхлебнув, уже начавший остывать чай, Демьян Петрович вдруг услышал странный нарастающий звук, похожий на вой сирены. Подойдя к дверям кабинета, он приоткрыл их и увидел бегающих в панике охранников. Они сновали туда-сюда по коридору, таская какие-то огромные тяжелокартонные коробки. В этот момент Демьян услышал со стороны улицы звон бьющегося стекла и бросился к окну своего кабинета. Увиденное поразило его. На улице напротив центрального входа стояли два больших автобуса. Рядом с ними был припаркован небольшой микроавтобус с надписью «Дежурная часть» на борту. Неподалеку стояли несколько полицейских УАЗиков, а также огромная бронированная машина с надписью «ОМОН». На улице столпилось не менее трех десятков людей в милицейской форме. Большей частью они были одеты в бронежилеты. Люди ждали. Здоровенный ОМОНовец в черной маске и шлеме бил огромной кувалдой по парадной двери с логотипом «Галактион Групп». Силуэт и без того страшного, загадочного животного под ударами тяжелого молота принимал совсем диковинную форму, словно стараясь укусить своими нарисованными зубами нежданных захватчиков. Дверь разлетелась, и навстречу ОМОН-овцам вышли несколько охранников в черных костюмах. Капитан полиции что-то быстро сказал им, и, не дожидаясь их возражений, сделал знак рукой. В тот же миг мощные руки ОМОНовцев жестко скрутили опешившую охрану и, держась двойками слева и справа задержанных, стали провожать их в один из стоявших неподалеку автобусов. Серо-голубая масса сотрудников правоохранительных органов хлынула внутрь здания. Вскоре Демьян услышал, как по директорскому коридору загрохотали подошвы десятков тяжелых ботинок, и дверь его кабинета бесцеремонно была распахнута пинком ноги. В кабинет ворвался человек, бронежилет в шлеме. Одна его рука придерживала короткоствольный автомат. В проем было видно, как еще несколько таких же людей в форме пробежали по коридору дальше, распахивая на ходу двери всех кабинетов. «Не соместо!» — ревнул Детин из-под шлема. Его глаза в круглых прорезах черной маски горели недобрым огнем. Он окинул взглядом в помещение кабинета и быстро приблизился к Демьяну, все еще стоявшему около окна. «Где телефон?» — прокричал Омоновец. Демьян молча кивнул в сторону рабочего стола, на поверхности которого красовался его айфон. Мужик схватил телефон здоровой лапой и внимательно осмотрел Демьяна. «Кто такой? Фамилия?» «Я просто работник. Зачем вы взяли мой телефон?» Демьян принял несколько испуганный вид, стараясь изображать придурговатого простака. При таком жестком налете получить дубинки в лицо было неударенным делом. «Живо выйти в коридор!» «Да я живо!» Мент грубо схватил Демьяна. Залацкан пиджака и силы вытолкнул с кабинета. Здесь в приемной уже стояло не менее двадцати сотрудников компании. Большинство из них имели весьма плачевный и очень испуганный вид. Люди здесь были самые разные, по большей части случайные. Очевидно, сюда согнали всех, кто встретился с захватчиком на лестнице и в коридорах. Кто-то из женщин тихо рыдал, не в силах сдержать внезапно нахлынувшие эмоции. Двери на лестницу распахнулась, и приемные грубо впихнули еще несколько человек. Один из нападавших в пятнистом комбинезоне без каких-либо знаков различия чинно прохаживался перед строем испуганных людей. Демьян Петрович четко понимал, что нарочитая грубость имела своей целью произвести эффект страха и подавить людей. Вскоре распахнулась дверь кабинета президента компании, и из нее вышел Баринов. Он имел крайне раздраженный вид, несмотря на то, что с ним обращались хорошо. Двое автоматчиков просто сопровождали его из кабинета. Демьян поискал глазами Шекнера, но того не было среди окруженных сотрудников. Впрочем, здесь он не видел больше никого из руководства компании. «Так, всем слушать меня!» Наконец громко прокричал человек, без знаков различия. «Все мобильные телефоны сюда!» Он указал пальцем на стойку ресепшена, где и так уже красовались не менее полутора десятков трубок. «Если кто-то не понял, и мы найдем сами, пеняйте на себя!» Он обвел недобрым взглядом толпу людей. «Мне нельзя без телефона!» — промямлила какая-то женщина из бухгалтерии. — У меня... у меня мама больная. В любой момент могут операцию начать делать. Здоровенный мужик в маске сразу подошел к говорившей женщине и, гробо раздвинув стоявших, приблизился к ней почти вплотную. Его массивная фигура возвышалась над женщиной, а его масса превосходила ее минимум в полтора раза. — Телефон сюда! произнес он тихо, но грубо и протянул ладонь в защитной перчатки. Женщина со вздохом вложила в нее свой маленький аппаратик и жалобно заскулила. Кто-то в толпе произнес «мне плохо» и попытался протиснуться в сторону туалетных комнат. «Не с места!» злобно прокричал человек без знаков различия и стоявшие по периметру люди в бронежилетах Грозно придвинулись к кучке людей, взяв их таким образом в кольцо. Эй, уважаемый, вдруг произнес Баринов, громко обращаясь к командовавшему разбоя мужчине. А нельзя как-то повежливее, или вы уже привыкли только с женщинами иметь дело. Главное, склавился. Ага. Никак, Андрей Михайлович, проснулся. Я ведь вам предъявил постановление на обыск в рамках возбужденного против вашей компании уголовного дела. Вы сотрудничать со мной отказались, а теперь решили мне тут права покачать. А вы мне не брат, чтобы я с вами сотрудничал. А то, что вы ищете, так этого здесь нет. Но это мы сейчас посмотрим. Он махнул рукой, и Демен увидел, как по коридору понесли два тяжеленных металлических сейфа. С рестницы вошел еще один мужик. В маске в его руках была огромная дисковая пила-болгарка. Люди расступились, увидев, как мужик включил пилу и принялся срезать петли сейфов. Снопы ярко-рыжих искр брызнули во все стороны, рассыпаясь по дорогой мебели, паркетному полу и стойке ресепшена. Резкий виск алмазного диска оглушил окружающих, заложил уши. Лишь главный из захватчиков довольно улыбался. Было очевидно, что ему нравится это. Пусть и мимолетное чувство власти над беззащитными людьми. С первыми звуками сирены Шекнер укрылся в своем хранилище. но Он знал, что здесь его никто не найдет, и теперь, надежно заперев все замки, он пристально смотрел на экран телевизора, на который были выведены изображения с десятков явных и скрытых камер видеонаблюдения. Он видел, как захватчики в униформе, некоторые с нашивками ОМОН, а некоторые без каких-либо отличительных знаков, Рыскали по кабинетам на всех этажах здания. Они выносили компьютеры, громили мебель, пилили сейфы. Шекнер улыбнулся, наслаждаясь своим чувством превосходства. Но он знал, что истинную ценность представляет только его годами собранные тысячи бумажных папок и сотни флешек, которые покоились сейчас позади него, аккуратно разложены по своим местам. То, что находилось здесь, в хранилище, было ценнее сокровища янтарной комнаты императрицы. В недрах хранилища лишались сотни личных дел, материалов и компроматов не только на сотрудников компании, но также на конкурентов, различных представителей власти и закона. Даже этот правовой беспредел, который сейчас происходил на территории Галактионгрупп, аккуратно записывался на видео, и у Виталия Шекнера не было сомнения в том, что уже завтра он предъявит отредактированные записи телевидению, и головы некоторых милицейских начальников полетят в соле за сорванными погонами. Шекнер подошел к огромному холодильнику, распахнул дверцу и достал себе бутылку ледяной, кристально чистой воды. Он плюхнулся на свое любимое кресло, И загадочно, улыбаясь своему комфорту, сделал несколько крупных глотков прямо из горлышка. Ему не было дела до того, кто из банков организовал сегодняшний наезд. И он не сомневался, что за этим стоит кто-то из обиженных кредиторов, тех, кто рассчитывает таким образом оказать давление на компанию и склонить решение вопроса в свою сторону. Виталий сам частенько действовал схожим образом, когда в ходе рейдерских захватов он подчинял воле Галактиона другие компании. Но он прикрыл глаза, давая себе возможность немного отдохнуть в тишине. По опыту он знал, что через пару часов захватчики уедут, увозя с собой кипы бесполезной рабочей документации. Противодействовать этому милицейскому произволу сейчас не имело никакого смысла, разве что могло усугубить судьбу тех, кто вставал на пути у ментов, честно отрабатывавших полученный заказ. Как ни парадоксально, но именно сейчас был один из всех редких моментов, когда можно было позволить себе немного отдыха. Подмерный шум кондиционера Шекнер задремал, уперевшись локтями в стол. Время пока Баринов в своем кабинете беседовал с предводителем захватчиков и безуспешно пытался выяснить, кто конкретно выступал заказчиком сегодняшнего силового шоу, в соседнем подъезде его здания началось очередное совещание Совета кредиторов. Прибывшие на место представители банков с интересом наблюдали, как рослые парни в масках выносят из здания ящики с документами. Они одобрительно и в то же время настороженно провожали ментов взглядами, пытаясь представить себе, что сейчас происходит в центральной части офиса «Галактюнгрупп». Николай Борисович Савицкий был не меньше других обеспокоен происходящим на улице, однако он уже целый час не мог связаться ни с кем из сотрудников по телефону. Лишь с секретного телефона Шекнера он получил короткую СМС – Все под контролем, работайте по плану. Советский не сомневался, что хитрый Шекнер контролирует ситуацию, но ставил под большое сомнение правомерность происходящего в принципе. Он никогда сам не участвовал в захватах предприятий, предпочитая оставаться юридическим мозгом компании. Он всегда был одет безупречный костюм и старался остаться максимально чистым, работая исключительно с документами и выворачивая на Изунанку несовершенные советские законы. Увиденное сегодня растревожило его обычно благоговейно настроенную душу. Впрочем, сейчас у него было много других забот, и он искренне радовался, что захват застал его в этом корпусе, а не в том, где бесчинствовали люди в камуфляже. Он нужен был сейчас именно здесь, На этом решающем совете кредиторов сегодняшний день должен был стать их триумфом. Представители всех банков, а также нескольких подконтрольных галактиону структур собрались в большом зале. С учетом юристов всего в комнате было порядка 25 человек. Со стороны можно было заметить, что собравшиеся явно образовывали несколько кучек, объединенных общими интересами и тайными договоренностями. Перед каждым на столе лежали папки с документами, люди вполголоса полголоса перешептывались, многие улыбались друг другу. Советский про себя подумал, что неплохо было бы заснять сейчас эти лица на видео. Он представлял себе, как они вытянутся в тот и миг, когда узнает об отказе монаридбанка от своих требований, и о том, как резко изменится баланс сил в сторону галтен-групп. Николай Борисович даже заготовил небольшую речь, которую намерялся произнести в конце. В ней он суммировал все текущее положение дел и намерялся на правах Сильного озвучить ближайший план действий. Но он знал, сколько стонов и воплей протеста поднимется в зале, когда они услышат его предложение. Но что все эти кредиторы смогут противопоставить ему в тот миг, когда узнают что именно он, Николай Борисович Савицкий, теперь главный здесь, на этом совете кредиторов? Вначале выступали представители каких-то мелких банков. и, Видимо, для них зависшие суммы кредита были чрезвычайно важны. И они пытались всеми силами предъявить свои права на наиболее ликвидные активы. Развязалась неприкрытая вражда между несколькими банками, и Советский лишний раз улыбнулся про себя. Ведь в этом была его прямая заслуга. И он так намудрил с залогами, что ни один из банков не мог заполучить желаемое целиком. Даже автозаправочные станции он догадался разделить на составные части. Отдав топливные колонки в залог одному банку, здание операторской другому, а резервуары третьему. Причем третьим были подконтрольные ему структуры. В таком виде ни один из кредиторов не мог продать актив без согласия другого. Потому что вовсе и не владел этим активом целиком, а лишь мог претендовать на какую-то часть инженерной инфраструктуры, которая вряд ли чего-то стоила сама по себе. Он удивлялся, Как глупы были все эти люди, которые в свое время невнимательно читали и подписывали кредитные договора. Вскоре ему пришла смс от Баринова с информацией о том, что шмонт закончился и вход в офис свободен. И у Савицкого почему-то полегчало на душе от этой новости. Тревожное волнение отпустило его, и он приготовился к главному событию дня. Наконец слово перешло к представителю «Монолитбанка». Николай Борисович собрал свои записи в аккуратную стопку, готовясь вскоре принять командование. Заявление «Монолитбанка» не должно было занять более двух-трех минут. Советский торжествовал. Впервые он был крайне доволен плодами своей работы. Еще никогда раньше ему не удавалось за столь короткий срок придумать и воплотить на бумаге столь красивую юридическую схему по переводу средств в офшорные компании. Сутки напряженной работы увенчались весьма объемным пакетом документов, описывавшим во всех нюансах взаимодействие между структурами Галактиона и Банка. Без преувеличения он мог признаться себе, что сотворил истинный шедевр. При этой мысли его вновь охватило приятное возбуждение, и он переключил свое внимание на выступление молодого юриста банка. Однако то, что произошло, в следующие минуты его удивило. Сотрудник банка деловито изложил суть своих претензий к банкроту, затем еще раз формально перечислил заключенные кредитные договора и суммы по ним. Все это присутствующие знали и раньше. Затем он сказал еще несколько ничего не фраз и умолк. Николай Борисович решил, что его молодой представитель банка, возможно, от волнения несколько сбился, и ему требуется помощь. Он обратился к нему с вопросом. «Скажите, дорогой коллега, это вся информация от вас на сегодня? Или, быть может, вы желаете что-то добавить?» прежде чем слово перейдет к представителю следующего кредитора. Мужчина в светлом костюме средних лет внимательно посмотрел на Савицкого, потом на свои бумаги и, словно решившись, сказал «Ах, да, благодарю вас за подсказку». Савицкий облегченно выдохнул, а мужчина тем временем продолжил. «От лица Монолитбанка я бы хотел сделать еще одно заявление. Мы полагаем что в результате некоторой ошибки в общую обеспечительную массу попали акции Маховецкого НПЗ. На самом деле, эти акции были переданы банкротам нашей структуре еще за месяц до объявления им своего статуса. Поэтому полагаю, что присутствующие должны быть осведомлены об этом. Вот, пожалуйста, возьмите копии соответствующих документов. Советский одобрительный Кивал головой и напряженно ждал продолжения. Наконец он уточнил. Это все? Или у вас есть еще какие-то заявления для присутствующих? Нет, это все. Спокойно ответил мужчина и принес собирать свои документы. Вы уверены? Обеспокоенно произнес Савицкий. Его голос впервые дрогнул. Предчувствие непоправимой беды накатило на него словно океанская волна и грозило обрушиться на его голову со всей тяжестью, утащив за собой в пучину небытия. Да, я абсолютно уверен. Полагаю, что присутствующие и так осведомлены о нашем большинстве в Совете Кредиторов, и нет необходимости лишний раз напоминать им об этом. С завтрашнего дня мы и намерены приступить к осуществлению ликвидации части активов. Савицкий был просто... «Сражен услышанным?» «Произошло немыслимое, невозможное событие!» «В его голове роились сотни мыслей, главной из которых была...» «А может быть, его просто не предупредили?» «Но, может быть, этому юристу просто не успели сказать?» «Он замешкался, не зная, как поступить, а тем временем в зале уже началось голосование». «Не дожидаясь конца встречи, Советский подхватил папку...» и Стремглав выбежал из комнаты для совещаний. Он несся по улице до соседнего корпуса, затем, запыхавшись, пробежал по лестнице и, наконец, промчавшись через приемный, ворвался в кабинет Баринова. Волосы пятидесятилетнего главного юриста были растрепаны, он часто дышал от непривычной физической нагрузки и с трудом пытался привести свое дыхание в порядок. — Что случилось, дорогой друг? — с улыбкой в вальяжно-разжазной манере спросил его баринов. — Должно быть, вы так спешили сообщить мне единственную и приятную новость за сегодняшний день, что несколько превысили свои физические кондиции. — Присаживайтесь, Николай Борисович. На эту тему у нас в Советской армии был один анекдот. — Андрей Михайлович! — юрист, протестующий, замахал руками. Затем, наконец, справился с дыханием и выпалил. «Андрей Михайлович, кажется, нас только что жестко поимели?» «В смысле?» — напрягся барина, впервые видя своего юриста в таком состоянии. «Беда, Андрей Михайлович, беда!» И Советский тяжко рухнул в кожаное кресло, обхватив голову руками. «Им не нужен был никакой офшор». Они просто отвлекли наше внимание. Бемьян Петрович наконец навел некоторый порядок в своем кабинете. Перевернутые ящички письменного стола, варварские разодранные папки с коросшивателем, из-под стола сейф, рифленые следы грязных армейских ботинок на полу. Все это больше походило не на результат следственных действий, а на последствия грабежа. После ухода захватчиков сотрудников выпустили из помещения приемной и разрешили вернуться на рабочие места. Но какая тут работа! Люди сбивались в небольшие группы и оживленно обменивались информацией о том, как именно обыски проходили в разных отделах и на разных этажах здания. В целом нападавшие действовали хоть и грубо, но крайне четко и слаженно, Чувствовался их немалый опыт. А также они наверняка имели информацию от Шунькина о расположении бухгалтерии и архивов, подумал Демьян. Он не сомневался, что только один из банкиров располагал достаточными связями в милицейских структурах для осуществления такого резкого обыска. Виктор Андреевич работал как раз на него Демьян решил, что надо бы навестить Баринова и разузнать, чего им следовало ждать дальше. Ведь не напрасно тот еще во время обыска пригласил следователя к себе в кабинет и провел с ним не менее получаса. Хоть что-то он должен знать. Он вышел в коридор и направился к боссу. Демьян тихо постучал и распахнул дверь в кабинет Баринова. Там уже сидели Шекнер и Савицкий, юрист, выглядел изможденным, лице его было бледным и осунувшимся. Таким Демьян его никогда прежде не видел. Но он не знал, где застал обыск юриста, и надеялся, что хотя бы с ним менты обошлись по-человечески. И все-таки это был единственный человек, который знал все законы наизусть и мог указать на прямое нарушение любого из них. Савицкий неуверенно сидел, сжавшись в кресле, Когда Демьян вошел, тот даже не поднял на него свой взгляд. По всему было видно, что он крайне расстроен, и у Демьяна первый раз появилась мысль, что Баринов и его окружение далеко не всегда управляют ситуацией. Сам Демьян не чувствовал, что это его как-то заботит. Он знал, что в приоритете у него совсем другая проблема. Баринов метался по кабинету. Его лицо было красным от гнева, но с втягивали воздух. Он махал кулаками в воздухе и кричал. Книда Книдецкая! Блять! Бизус свой решил прихватить!» Демьян Петрович опешил. Он посмотрел на Шекнера. Но тот тихо сидел в торце стола и напряженно следил за жестикуляцией своего босса. «А ком это вы?» Осторожно, в полголоса спросил Демьян, стоя в нерешительности на пороге. На протасове, суки! Он, он все это устроил! Баринов очертил широкий круг в воздухе и погрозил кулаком невидимому врагу. А откуда вы про комитет знаете? Демьян Петрович был сильно удивлен тому факту, что Баринов осведомлен о прошлом банкира. Да он со своими комитетскими дружками в начале девяностых сначала пытался над всеми бригадами в городе встать, а потом быстро скурился, сука, и в бизнес пошел. Баринов резко сел в кресло и громко ударил кулаком по старешнице. Только они чистенькими любят ходить в костюмчиках, бля. Им надо так устроиться, чтобы не запачкаться, чтобы сидя на стульчике из кабинета всем управлять, «Сволочи!» Он вновь припечатал кулаком столешницу, и дерево завибрировало от удара. «Потому-то много их конторских в банке и поперескакивало, а этому всегда больше всех надо было. Он свой банк захотел. Монолит, чтоб его мать!» Баринов повернул взгляд, полной ненависти на Демьяна, В нем все клокотало от гнева, и казалось, что если не выпустить пар, то лицо босса просто взорвется от ярости. Шекнары и Савицкий тихо сидели, даже не пытаясь участвовать в разговоре. Было ясно, что у каждого из них сейчас в голове были тысячи своих собственных мыслей и переживаний. Произошло нечто экстраординарное, и по их потерянному виду можно было понять, что все присутствующие сейчас были в числе проигравших. Баринов, как обычно, не мог остановиться, он был слишком захвачен своими эмоциями. Видя, что у него всего один слушатель, он уставился на Демьяна и не церемонясь перешел на «ты». «Ты знаешь, откуда он это название взял?» «Нет», — честно ответил Демьян. Он был удивлен, — столь давнему знакомству Баринова и Протасова, и игра последнего все более явственно проступала в его сознании. Они раньше в КГБ всех ментов курировали. Отдел М назывались. Политика изменилась. КГБ нет, отдела нет. А этих генералов в штатском хоть отбавляй. Они же никуда не делись, не испарились. Вот по первой буке он своих бывших монолитом и прозвал. Этот хрыч старый, «Никогда не таился. Наоборот, всегда бровировался и прошел. Сука! Сука!» Даринов вскричал и вскочил из-за стола. Но он стал поспешно натягивать на себя пиджак, висевший на спинке. «Прямо сейчас поеду. Прямо вот так, без предупреждения, без звонков. Собирайся, Виталий. Поговорить с ним надо. Предъявусь сделаем гнеде». Шекнер бодоров вскочил, получив прямое указание к их. А юрист Савицкий, наоборот, сжался, пытаясь стать маленьким и незаметным. Его мелкие глазки лихорадочно бегали по лицам присутствующих. Он словно умолял не брать его и не впутывать в разборки. Демьян Петрович секунду поразмыслил, а потом понял, что, возможно, это его единственный шанс нанести удар по Протасову он еще не представлял себе, как именно ему надлежит воспользоваться этим случаем, но уже твердо понимал, что информация, полученная им накануне, может стать именно тем оружием, которое способно навредить генералу, досмелившемуся отнять у него самое дорогое. Но он решил рискнуть и громко произнес, «Андрей Михайлович, а можно и я с вами поеду?» Бос бросил быстрый взгляд на Демьяна, затем на Шекнера, Тот, пожал плечами, не понимая, как ему к этому относиться. — Охрен с ним, Вали. Опыта наберешься! Я эту мразь порошок сотру! Я ему такую предъяву сделаю, что он у меня на коленях ползать будет! Через пять минут коротеж из черного БМВ Баринова и джипа сопровождения уже мчался по трассе в сторону элитной загородной резиденции главы Монолитбанка. Генерал сидел в своем любимом кожаном кресле неподалеку от камина. Огромные березовые пленья уже догорали и теперь давали приятное равномерное тепло. Он был одет в белоснежную рубашку и красивые коричневые брюки с аккуратными стрелками. Конечку, не желаете!» — обратился он к баринову и потянулся к столику, на котором на серебряном подносе стояли рюмки, и большая пузата бутылка с благородным коричневым напитком. «Я к тебе не коньяк пить приехал!» — резко начал разговор глава Галактионгрупп. «Ну что ж, а я себе, пожалуй, налью». Протасов будто бы и не замечал враждебного тона баринова. Он вполне владел ситуацией и нарочито спокойно произнес. «Я так понимаю, вы, Андрей Михайлович, приехали обсудить условия своей капитуляции». Ну ты ж сволочь какая, ты что ж, думаешь, Баринова прижал, гад? Ну, прижал, не прижал, одеться вам, дорогой мой друг, особенно некуда. Протасов пригубил коньяк и слегка полуприкрыл глаза, смакуя момент. Со стороны могло показаться, что он наслаждаться напитком, но Демьян чувствовал, что старый лис наслаждаться ситуацией в целом. Он ждал ее, и он ее получил. Меж тем Протасов продолжил. В наш век развитого капитализма именно деньги правят миром. И вам, Андрей Михайлович, это известно лучше, чем кому бы то ни было. Прошли те времена, когда физическая сила решала все. Я, конечно, знаю, как вы любите ее применять направо и налево, но все же... Все же экономика... «Самый сильный рычаг воздействия!» «Ты к чему клонишь, сволочь старая?» Тон Баринова все еще был агрессивным. «Да что тут клонить?» Протасов вновь пригубил из рюмки и немного выждал, прежде чем продолжить свою мысль. «Все ведь предельно ясно. Галактион Групп банкрот, ликвидности нет, и взяться ей абсолютно неоткуда. НПЗ не работают». Там все еще идет следствие, и сколько оно продлится, никто не знает. У предприятия куча долгов и непогашенных кредитов. И при этом именно Монолитбанк имеет большинство в совете кредиторов. Кроме того, у нас в залоге 20% ваших акций по НПЗ. А в купе с долей ФПГ, которую мы приобрели чуть ранее, мы имеем абсолютно большинство на заводе. «Вам бы следовало сменить тон, а, Андрей Михайлович?» Протасов привстал из своего кресла, победно глядя на Баринова, который, наоборот, тяжело пустился на диван. Казалось, босс был окончательно раздавлен услышанным и находился в состоянии шока. «Вы приобрели пакет акций ФПГ? Когда вы успели?» — потерянно спросил он. «Да». — спокойно ответил Протасов, и его хитрые глазки уставились на Баринова. — Мы приобрели их долю в обмен на некоторое, ну, скажем так, участие в дальнейшей судьбе Коли Южного. — Ах ты, паскуда! Так ты это подстроил! — тихо зашипел Барину, глядя куда-то в пол. — Да бросьте вы сокрушаться, Андрей Михайлович! Время таких, как вы, а уж тем более таких, как Коля Южный... — Давно прошло. Мы — реальная власть в этой стране. Вы что ж думали, что вечно будете разворовывать и наживаться на этом? — Нет, вы что, серьезно так думали? Протасов улыбнулся с почти отеческой заботой в глазах. в Вкратчивым голосом, словно ребенку, он втолковывал баринову простые истины устройства современного мира. — Вы никто. Вы... — Бременщики! Вы просто свора диких псов, которые грызут друг друга и зачищают поляну для более крупного зверя! «Ты, ли, — Ты, ж ты крупный зверь-то? — презрительно посмотрел на генерала. — Ну, не я лично, конечно. Я аккуратор. Есть люди наверху, которым тоже интересно нефтью торговать, да бензинчик бояжить А тут, как-никак, и НПЗ и развитая розничная сеть, да еще такой подарок в виде европейского придатка, который вы столь неожиданно прикупили на наши деньги. Ну, грех не заинтересоваться. Протасов прямо-таки лучился от счастья. «Вы не расстраивайтесь, Андрей Михайлович. К разумному компромиссу я всегда готов». Баринов молчал, медленно проворачивая в голове какие-то мысли. Шекнер тревожно стоял у стены А Демьян Петрович сидел на небольшом пуфике в отдалении. У двери стояли двое охранников Протасова в черных костюмах. Они, словно глухонемые статуи, были сосредоточены исключительно на гостях. Находясь в комнате, они будто не слышали разговора, и в их поведении чувствовалась многолетняя выучка работы в спецслужбах. Лицо бариного было ярко-красным, он натужно дышал, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться. — Я все понял, — сказал он. — Вы ведь с самого начала все это придумали. Вы всегда хотели иметь свою маленькую нефтяную империю и намеренно позволяли нам с ФПГ делать всю грязную работу за вас. Вы ждали, пока в наших руках окажется контрольный пакет акций НПЗ, чтобы потом, покончив с нами, остаться нефтяным королем. Вы наблюдали сверху, как мы грызем друг другу глотки и убираем неугодных с нашего пути. Да Вы все это просчитали заранее. Баринов вновь поднял тон и теперь почти кричал. Охранники Протасова напряженно следили за ним, держа руки под полами широких пиджаков. Ну, в целом, да. Все так же спокойно с циничной улыбкой ответил Протасов. Было видно, что слова Баринова все же задели, и его, и он уже не был готов жалеть главу некогда могущественного Галактиона. Только одна ремарка. Несколько лет, дорогой Андрей Михайлович, мы не просто ждали, а кропотливо работали. Работали, собирая по крупицам необходимые нам активы. Мы следили и даже прикрывали ваши с ФПГ проделки и криминальные разборки. Мы растили вас. «Позволяя воровать, сжигать, убивать, вы были инструментом, средством достижения нужных целей. Мы даже помогали вам деньгами. Или вы уже забыли об этом?» Баринов тряс головой, словно отгоняя кошмарный сон. «Он словно прозрел и теперь осознал всю ту жестокую правду, которая сейчас беспощадно обрушивала на него протасов. «Вы специально давали нам эти деньги». Вы хотели не просто загнать нас в кабалу, вы хотели нас уничтожить. — Ну, уничтожали-то вы себя сами. Мы лишь не препятствовали вашему суициду. — Вы одобряли кредитование всех наших сделок, чтобы раздергать нас на части? — Конечно. Протасов вновь хитро улыбнулся, искренне радуясь, что Баринов, как малое дитя, мегалисто начал понимать простые вещи. Конечно, мы одобряли ваши проекты, чтобы вы распыляли свои силы на них. Это было чрезвычайно просто. Мы обещали вам финансовую помощь, финансируя лишь 20-30% ваших приобретений, а вы оплачивали основную часть покупки. При этом вы ослабляли себя, влезали в долги перед нами и в то же время расширяли для нас будущий объем активов. «Как вы там говорили на своих планерках? Пришло время поработать с пассивами, а? Вы сами сослужили нам отличную службу. Да да ваша европейская сделка чего стоит? Нам было крайне приятно узнать, что вы клюнете на эту наживку. Эта сеть АЗС абсолютно не нужна нашему предприятию. Это шлак, полный отстой. Но вы истратили деньги даже на нее? Как и все хищники вы... «Неразборчивый в еде!» Протасов помедлил немного и произнес. «Да вы абсолютно правы, Андрей Михайлович. Я, как и мои компаньоны, давно мечтаю о нефтяном королевстве. Да, у нас есть немалая власть, но мы любим деньги. Деньги делают нас еще сильнее, а большие деньги вскоре позволят нашей структуре выйти на новый уровень с очень большими перспективами». Иметь банковскую структуру, а теперь кусок нефтяной отрасли, это отлично подспорье в большой политике. Ради этого я готов на все. На месте обломков вашей группы компаний мы выстроим огромный конгломерат, который будет не просто перерабатывать нефть. Мы будем сами добывать ее из недр, проектировать и строить нефтепроводы, станем неотъемлемой частью общефедеральной распределительной системы. Это была отличная оперативная комбинация, одна из лучших в моей жизни. Протасов приблизился почти вплотную к Баринову и теперь возвышался над ним, как над поверженным врагом. Несмотря на небольшой рост, он, словно колосс, высоты смотрел на раздавленного оппонента. Он смолк, убиваясь моментом своей победы. Неожиданно подал голос Демьян Петрович до этого напряженно ловивший каждое слово генерала. Так вам для этого понадобился кооператив «Протон» с его разработками в части проектирования нефтепроводов? Я долго не мог понять, зачем «Монолитбанку», не имеющему ничего общего с нефтянкой, понадобилось выкупать доли миноритарных акционеров в каком-то маленьком кооперативе и делать нескромные предложения руководству фирмы Запугивая их, Демьян выждал микропаузу, давая возможность его словам глубже проникнуть в сознание присутствующих. Вы, видимо, уже тогда понимали, что разработки кооператива станут крайне полезными в новой вертикально интегрированной структуре, о создании которой два года назад никто даже не подозревал. Протон должен был пополнить число ваших полезных активов. Протасов неожиданно осекся и бросил быстрый злобный взгляд в сторону Демьяна. Затем он медленно перевел взгляд на Баринова и осторожно отступил на шаг назад. Но Баринов уже все понял. Его глаза налились кровью, а кулаки сжались две огромные квалды. Так это ты, хрипло просипел Баринов. Из-за твоих оперативных комбинаций. «Убили Любушку и Тимофея». «Нет, это не я. Это недоразумение вышло. Там никто, абсолютно никто не должен был погибнуть. Я я ведь когда узнал, что случилось...» Протасов что-то мямлил и пятился, отступая к стене. Он абсолютно не был готов к такому резкому развороту разговора. «Сука!» — взрывел бывший президент Галактиона баринов один прыжок бросился на протасу и сбил его с ног его огромные кулачищи развели в кровь лицо генерала который потеряв инициативу обмяк и почти не сопротивлялся сука сука истошно опил баринов его рубки сомкнулись со шеи генерала и силой впились в его горло протасов захрипел его лицо налилось багрово красным оттенками руки бессильно колотили баринова по корпусу Глаза слезились и выкатывались из орбит наружу. Он попытался дотянуться до шеи босса, но с каждой секундой терял силы. Охранники Протасова с оружием в руках бросились на помощь бывшему генералу, однако шек уже выхватил свой пистолет и выстрелил первым. Что-то, бормоча в гневе, Баринов с силой дернул закаты генерала в сторону, вырывая тонкую плоти разбрызгивая кровь во все стороны. Протасов дернулся и обмяк. В ту же секунду пуля попала барину в плечо, его тело развернуло и отбросило в сторону. Вторая пуля попала рядом с сердцем, он упал на спину и сквозь хрип было слышно бесконечно повторяющееся слово «Любушка, Любушка, Любуш!» Он лежал на полу, бессильно сжимая окровавленные кулаки. Помещение наполнилось пороховым дымом, Шекнер уложил на повал первого охранника и теперь посылал одну за другой пули в сторону дивана, за спинкой которого укрывался второй. Вскоре его тело выпало из-за дивана и превратилось в обмякшую массу. Из-под костюма по полу медленно расползалась густая красная жидкость. Шекнер метнулся к боссу и, упав на колени, приподнял его голову. Глаза барина смотрели в потолок, А губы слабо подергивались, словно пытаясь произнести единственное слово, которое имело для барина особый смысл. В комнату вбежал еще один охранник генерала, но Демьян, кинувшийся ему навстречу, оттолкнул его в сторону и проскочил мимо него к выходу. За спиной раздались выстрелы. Очевидно, Шекнер встретил его огнем. Демьян сбежал по ступенькам вниз. На первом этаже было празднично и нарядно. Здесь все было в точности так же, как и в его первый визит сюда, на корпоратив, по случаю юбилея монолит банка. В помещении бежал водитель Баринова и кинулся к лестнице, по которой Демьян только что спустился вниз. Раздался громкий выстрел, и тело водителя выгнулось дугой, и, совершив нелепый большой шаг вперед, словно его кто-то подтолкнул в спину, рухнуло прямо под ноги Демьяну. В зверях стоял еще один охранник, Протасова. В его руках дымился ствол пистолета. Демьян медленно поднял руки над головой, понимая, что положение безвыходное. И следующая пуля поставит точку в этой игре. Охранник подбежал к нему почти вплотную. Его лицо было красным и вспотевшим, а глаза возбужденно смотрели во все стороны. Он навел пистолет в голову Демьяну и грохнул выстрел. Охранник отшатнулся, его рука дернулась потом безвольно стал опускаться вниз. Вторым выстрелом Шектер разнес голову охранника на куски. Демьян обернулся и увидел, что Шектер медленно идет вниз по лестнице. На его животе расплылось огромное красное пятно, лицо было искажено к болей, а ноги с трудом слушались шефа службы безопасности. Не дойдя несколько ступенек, Шектер Оступился и рухнул вниз, ударившись копчиком и холодный мрамор лестницы. Демьян Петрович было дернулся ему навстречу, но заметил, что пистолет тот держит весьма крепко. Его дуло нацелено прямо на Демьяна. — Ну ты, сволочь! — проговорил Шекнер, приваливаясь спиной на ступеньки лестницы. Пронзительные глаза Шекнера в упор смотрели на Демьяна. «Я всегда знал, что тебе нельзя верить. Всегда чувствовал, что ты нас погубишь». Демьян Петрович приготовился принять смерть, но на его душе было легко. Он отомстил за Еву. Он видел смерть обоих ненавистных ему олигархов, и он был рад, что разворошил это осинное гнездо. «Одного я не знал!» — хрипел Шектор, По его подбородку потекла кровь изо рта. «Я не знал, кто ты!» Шекнер поднял пистолет выше, но закашлялся. Он захлебывался своей кровью. Очевидно, у него было пробито легкое. Булькающий звук перешел в хриплый сип. Рука с пистолетом задергалась и безвольно упала. Его тело замерло. Только невидящие глаза Шекнера продолжали злобно смотреть в сторону Демьяна. — Я, человек, — устало произнес Демьян. — Во всяком случае, я хотел бы им остаться. Он развернулся и пошел прочь по белоснежному мраморному полу парадного зала дворца Протасова. Выйдя через широкую дверь на улицу, Демьян ощутил приятный летний ветерок и ароматный запах свежескоженной травы. Он посмотрел направо туда где на лужайке все еще стоял красавец вертолет с большой буквой м на борту позади вертолета была четко видна широкая подъездная дорожка на которой стояли два черных автомобиля не было сомнений что охрана дворца успела нажать кнопку тревоги и совсем скоро в поместье владельца монолит банка нагрянуть его бывшие а может и нынешние партнеры из властных милицейских или комитетских структур Думать о бегстве по дороге не имело никакого смысла. Потом Демьян взглянул влево. Там, где заканчивался аккуратно постриженный газон, бурлила перекатами широкая река. Вдали смутно виднелись очертания противоположного берега. Демьян подошел к самой кромке, прошел мимо огромных каменных валунов, красиво торчавших из воды. Затем он снял пиджак, ботинки и все еще болтавшийся на шее галстук. В распластанный на земле пиджак полетела скомканная одежда, обувь, рубашка, брюки. Где-то вдалеке уже послышался рокот приближающегося вертолета. Демьян завязал всю одежду рукавами пиджака башейком и бросил его в воду. Затем быстрыми шагами пошел сам. Прохладное течение приятно омывало его тело. Толкнув куль с одеждой перед собой, Демьян принялся плыть навстречу, «Новой жизни».